Глава 18. Познаем, знакомимся, открываем. Шел последний месяц учебного года. На доске объявлений вывестили списки экзаменов с указанием даты и места. Джим хорошо помнила то утро, когда примчалась в общий двор и нашла своих друзей возле доски. Каждый старательно что-то записывал, так что друзья не сразу обратили внимание на ее появление. Джим пробежалась по списку предметов, которые стояли с пометкой «Обязательные» и совсем расстроилась. «Так здесь же почти все!» Достала тетрадь, вписала недостающие дисциплины и даты их сдачи. Но больше всего ее беспокоило таинственное испытание. Она обвела слово в кружок, Краем глаза заметила, что Алисия проделала то же самое в своей тетрадке. Джим нахмурилась. Вот никогда бы не подумала, что ее может это волновать. Алисия, почувствовав на себе взгляд, повернулась и обеспокоенно посмотрела на нее. Джим ободряюще улыбнулась и по-мужски похлопала девушку по плечу. «Вот так обычно и бывает. Вроде знаешь, ждешь» а когда наступает тот самый момент, все равно оказываешься не готов. Определенно, это плохие новости. Они отправились в столовую на завтрак, где поели, не проронив ни слова, и пошли на занятия. Но были и хорошие новости. Ее успехи стали отмечать как у Кайдана Арадуса по основам боевых искусств и владению оружием, так и по самообороне у Диерда Грамма. В классе у Кайдана Радуса она теперь смело вставала рядом с Аниелем и Гленом и, не напрягаясь, выполняла все упражнения, управляясь шестом не менее искусно, чем эти юноши. И зрелище было то еще! На первый взгляд могло показаться, что в движениях нет никакой системы и продуманности. Но на самом деле каждый взмах руки, каждое сокращение мышц, скольжение, скачки – Повороты и раскачивание туловища, сама динамика исполнения – все это было спланировано до мельчайших деталей. Они кружились по залу, сходились, расходились, и со стороны это выглядело как танец. Сначала медленно, затем быстрее, еще быстрее. Темп исполнения упражнений в какой-то момент достигал такого предела, что по залу начали мелькать лишь неуловимые в своих движениях серые тени. В этот раз занятие прошло как обычно. Но в финале, когда Кайдан Арадус что-то объяснял одному из учеников, наглядно показывая новые приемы, в зале вдруг наступила удивительная тишина. И учитель понял, за его спиной происходит что-то необычное. Обернулся и замер. Джим выполняла серию самых сложных движений и связок. Все молча наблюдали за ней, а Джим, закончив, силы ударила шестом о пол и в восторге закружилась вокруг него, исполняя какие-то немыслимые танцевальные па. — У меня все получилось! Получилось! Ее задорный смех разносился по залу заставляя улыбаться всех присутствующих. Видно, в какой-то момент она поняла, что вокруг слишком тихо. Остановилась, посмотрела на учителя и виновато проговорила. «Извините». «И совсем серьезно?» «Я все выполнил». «Я видел». Выдавил кайдан Арадус, с любопытством разглядывая счастливое лицо самого юного ученика своего класса, точнее, ученицы и о чем-то усиленно размышляя. Джим в полном замешательстве от странного поведения наставника попросила разрешения покинуть зал. Быстро зашагала к выходу, взялась за ручку двери и готова была уже выскочить наружу, как он ее остановил. «Подожди! Помимо того, что ты отрабатываешь упражнения со мной в зале, ты еще дополнительно занимаешься в другое время?» Дождавшись кивка, Джим Удивлённо приподнял бровь. — Очень похвально. — И добавил совсем тихо, чтобы никто больше не мог услышать. — Всего-то год. Вот так, всего два слова, а Джим, пританцовывая, бежала по коридору и готова была петь от радости. — Да заодно это уже стоит пойти и расцеловать Арни! — вспомнила строгие наставления Шельги о Рае, и жутко засмущалась от таких мыслей. Даже остановилась, подозрительно озираясь, будто кто-то мог их подслушать. В конце коридора стоял Виктор со своим старшим братом, а рядом – Кассиан. «А я… это…» Джим зачем-то указала на дверь класса Кайдана Арадуса и замолчала, увидев, какими взглядами они окинули эту самую дверь. Она громко хихикнула, представляя, что они могли подумать. Ведь решат, что мне окончательно отшибли все мозги. Ну, в общем, я пошел. И она побежала. Быстро побежала. Подожди! Первым опомнился Витор. С тобой все в порядке? Да! Крикнула Джим и припустила еще быстрее как если бы за ней гналась шайка из тысячи диерды граммов, и каждый в шестом. Она сама не заметила, как пробежала весь путь до своего корпуса, взлетела по ступенькам, по дороге выхватив у кого-то из рук огромный тюг с бельем, забросила его в нужную комнату и спряталась у себя, для пущей верности навалившись всем телом на дверь. «Может, все же есть смысл поставить засов, как предлагает Витор?» И сама же рассмеялась. «Да с чего вообще такие мысли? Никто меня не преследовал!» Вздохнула и пошла к кровати. Не раздеваясь, упала на нее. «Ничто не омрачит мне сегодняшний день!» На занятия у мастера по самообороне она немного припозднилась. Заснула и чуть не проспала. Поэтому, когда она в совершенно растрепанных чувствах ворвалась в зал, диер стоял напротив дверей и нетерпеливо ожидал ее. Надо отметить, в последнее время на его занятиях начали происходить странные вещи. Учитель и ученица настолько увлекались в процессе боя, что переставали контролировать время, а Джим так вообще начинала все видеть, как через серую дымку. В такие моменты она перемещалась по залу с молниеносной быстротой что, по-видимому, совсем не удивляло мастера. Он всегда с точностью встречал очередной ее выпад или удар, при этом делал это с закрытыми глазами, довольно урча себе что-то под нос. На вопрос «Как он так безошибочно узнает, с какой она стороны?» он прищурился и ответил. «Все очень просто. По колебанию воздуха вокруг себя. Ты быстрый, но шумный». «А вообще, ты молодец!» Впервые Диер де кому-то говорил такие слова. Джим от похвалы зарделась и смогла выдавить лишь «спасибо» сквозь подкативший к горлу комок. «Становись!» – приказал мастер. «У меня есть желание хорошенько погонять тебя». А сам в этот момент перехватил шест под другим углом. Сейчас будет жарко. Он принял боевую стойку, плавно отведя руку шестом от груди. Готов? И сделал приглашающий жест. Ох! Впервые за все тренировки Джим не пропустила ни одного удара. Не отступила ни на шаг. Не сдала позиции, а стойка отражала каждый обманный выпад, каждый маневр а после еще перешла из защиты в нападение, чем несказанно удивила мастера. Джим прекрасно сознавала что работа таких учителей сводилась к тому, чтобы биться с учениками в полсилы, но не могла ничего поделать. Все равно ужасно гордилась собой. Вот тогда и случилось то странное происшествие. Уходя от удара, она вдруг непонятно как оказалась за спиной мастера и легонько ткнула его в место, куда могла нанести полноценный удар. Возникла даже крамольная мысль про мягкие части тела учителя. Она тут же выровняла шест и в ужасе уставилась на тренера. Как если бы совершила это, а не только подумала. Магистр остановился, опустил руки и в замешательстве обернулся к ней. При этом его лицо было странным. «Точно! Подслушал!» Джим невольно попятилась, поглядывая на двери и оценивая расстояние до них. Он с минуту-другую молча рассматривал ее. А потом скупо сказал «Очень интересно». Затем пошел к стене, без каких-либо объяснений водрузил шест на место и направился к выходу давай таким образом понять, что на сегодня тренировка окончена. «Вечером жду тебя во внутреннем саду. Советую не опаздывать». Тоном, нетерпящим возражений, проговорил мастер и вышел из зала. «Дополнительные допы?» Джим бросилась догонять мастера. Выскочила в коридор, но его там уже не было. «Это конец!» Решение отказаться от ужина и подняться к себе в комнату, чтобы немного отдохнуть перед вечерней тренировкой, возникло сразу. Неизвестно, что он там еще придумал. Лежа на кровати и глубокомысленно рассматривая потолок, она терялась в догадках, почему мастер прервал занятия и зачем назначил встречу в вечернем саду. А как же дежурные и разные патрули? Как прикажете мимо них пробираться? Что говорить, если поймают?» Она еще раз тщательно проиграла в уме происшествие в тренировочном зале. «Что же такого произошло? Почему он решил прервать тренировку?» Так и не найдя вразумительных ответов, она поднялась с кровати и подошла к окну. Вдоль дорожек в саду уже зажглись фонари. Сад моментально превратился в зловещее место со своими тёмными углами и серыми расплывчатыми тенями. Джин бросила куртку и отправилась навстречу в назначенное место. Легко сбежала по ступенькам в башне, не встретив по дороге ни единой души. Бесшумно прокралась в тусклом свете еле горевших светильников до внутреннего двора и готова была уже выйти из угла, как вдруг услышала… Совсем рядом кто-то разговаривал. «И что теперь?» «Что-то уронили», — послышалась возня. «Так и будем здесь стоять?» «А что ты предлагаешь?» Послышалось в ответ. Видно, первый собеседник ничего вразумительного не придумал, но зато пустился в гневные рассуждения о дурацких нововведениях. Джим сделала пару шагов назад. Вот же не повезло! Оставалось всего лишь прошмыгнуть через внутренний двор, и я бы уже была на той стороне, в нужном коридоре, ведущем в сад. И еще пара шагов. Может выйти и честно сказать, что иду навстречу к диер де Грамму? От такой мысли стало смешно. Она зажала рот ладонью, чтобы не выдать себя. Воспоминание пришло внезапно. Однажды вместе с Витором она ходила в западный корпус, где живут девушки. Там они через одно секретное окно забирали большущий пакет с выпечкой у его старшего брата. Не раздумывая, Джим помчалась к нужному коридору. Нашла окно. Открыла его и выглянула наружу. «Ух ты! Как высоко!» Очень внимательно оглядела соседние кусты. «Может, постараться туда допрыгнуть?» Отмела прочь эту мысль. Вцепилась руками в подоконник, разворачивая тело. — А может, все же попробовать пройти через внутренний двор? — Не. И свесилась наружу, пытаясь пальцами ног нащупать хоть какую-то опору на гладкой стене. Потихоньку начала выпрямлять локти, опускаясь все ниже и ниже. И в этот момент почувствовала, как внизу ее приняли чьи-то руки. — Ха! «Нет никакой опоры на гладкой стене?» Джим от страха влетела обратно в окно, как будто вбежав по ступеням. Она готова была уже кубарем свалиться в коридор, как почувствовала, что тот, кто схватил ее до этого, подпрыгнул и, уцепившись за ее ногу, силой сдернул обратно. Она рухнула в чьи-то сильные руки. Сердце от страха колотилось так, будто собиралось выскочить наружу. Она едва переводила дыхание и боялась открыть глаза, чтобы посмотреть на того, кто сейчас крепко держал ее. Джим с интересом прислушалась к его спокойному дыханию и мерному стуку сердца. «Не то что у меня». Незнакомец явно не собирался заговаривать первым. Делать нечего, ее ждали в саду, и больше нельзя было бездействовать. Джим открыла глаза. И ей нестерпимо захотелось оказаться подальше от этого места. Она надёжно покоилась в сильных руках нового чёрного плаща. «Что происходит?» – спросил он, как только увидел, что она открыла глаза. «Иду навстречу с учителем», – ответила Джим, пытаясь вырваться из рук нового преподавателя, прекрасно осознавая, насколько нелепо это прозвучало – и как глупо выглядит со стороны. Он поднял голову, оценил расстояние от окна до земли и обратил на нее любопытствующий взор. «Через окно?» поинтересовался новый черный плащ, насмешливо приподнимая бровь. «Да», ответила Джим. Она все же вывернулась из его рук и спрыгнула на землю. «Меня в саду ждет Диер Грамм. Вы можете проверить». «А через окно?» Она усиленно пыталась придумать что-нибудь вразумительное в свое оправдание. «Так быстрее!» Джим скорее почувствовала, чем услышала, как он засмеялся. Тихо так, едва заметно, но все же засмеялся. «Вон, как плечи подрагивают!» «Ну тогда иди, Джим Веттерн!» Четко проговорил он ее имя. «Раз тебя ждут!» «Спасибо!» – кивнула Джим и бегом направилась в сад. Она пробежала всего несколько метров и вдруг остановилась. В замешательстве оглянулась на странного преподавателя. «Надо же, как бывает! Совсем недавно в академии, а уже всех по имени знает!» Но возле стены, где сейчас черной дырой зияло открытое окно, никого уже не было. В назначенное время Джим стояла в нужном месте. Она нетерпеливо вышагивала вдоль живой изгороди, ожидая прихода мастера и прокручивая в уме то, что произошло возле окна. «Надо будет не забыть рассказать своим. А может, сегодня еще успею Карникуса заглянуть? Кстати, что-то я его сегодня не видела». Она подняла голову в тот самый момент когда из-за поворота на мощёной дорожке в тусклом свете фонарей появился мужской силуэт, в котором Джим сразу признала магистра Диер Он остановился, посмотрел на неё, и вдруг кто-то с силой дёрнул его за руку, и мастер скрылся за углом изгороди. И настолько это внезапно произошло, что Джим не сразу поняла, что случилось. Он только что стоял там, подняв руку, чтобы поприветствовать её и показать, что он уже здесь. И вдруг исчез. Джим сделал несколько шагов в его направлении, но он снова вышел из угла с усилием, волоча за собой на цепи огромного гроз. Восхищённо выдохнула Джим, не в силах отвести взгляда от грациозного животного. Зверь упирался, крутил головой, стараясь выскользнуть из тесного ошейника, потом поневоле делал шаг, останавливался и норовил дотянуться до своего мучителя передней лапой. Издавал печальное «вау» и пробовал дотянуться снова. Тогда Диер де Грамм принимался тыкать в него тонким гибким шестом, от которого зверь с легкостью уворачивался, а потом еще больше злился. Мастер дергал за цепь, принуждая Гросса двигаться дальше, и довольно улыбался, когда это удавалось сделать. «Давно ждешь?» – спросил он, подходя к Джим и силой подтягивая за собой цепь. «Мы тут, понимаете ли, немного задержались». Девушка покачала головой, в недоумении переводя взгляд с мастера на Гросса и обратно. «В жизни не встречал животного упрямее. Знаешь, кто это?» Джим кивнула, наблюдая, как топорщатся и подрагивают при звуках голоса наставника на росты на голове зверя. Она вспоминала все, что довелось в свое время почерпнуть об этом животном в одной из библиотечных книг. Кстати, это был один из первых ее учебников, который она выбрала по собственному желанию и с удовольствием прочитала. «Тогда рассказывай», – потребовал он. «Гросс – существо серого мира». По своему виду напоминает огромную кошку, только без шерсти. Вместо нее у зверя прочная кожа, покрытая чешуйками. На шее имеется гребень, сплошь состоящий из острых пластин. Видит, как живущих в нашем мире, так и существующих потусторонним, огромные когти, клыки. Когда Джим заговорила, Гросс перестал шевелиться и с интересом поглядывал на нее, словно понимал смысл сказанных ею слов. Он ведь совсем еще «щенок» или «котенок». Я забыла, как правильно это у них называется. Она попыталась подойти ближе на предупреждающее «вау». Остановилась и обиженно посмотрела на зверя. «А зачем он здесь?» Задала она, наконец, мучивший ее вопрос. «Кое-что хочу проверить». Мастер не хотел сознаваться, что уже давно начал подмечать за ней кое-какие странности. «Готов изворачиваться и убегать?» Видя, как у джим ползут вверх брови и невольно открывается рот, продолжил. «Так, отставить панику. Все под контролем. Ничего не бойся. Просто постарайся не попасть ей в зубы. Шест, сам понимаешь, придется отложить». Он поискал его глазами. «Нам не разрешено калечить прекрасное животное. Да ты его даже с собой не взяла!» «Взял!» Мастер быстро взглянул на Джим. Поняла она, что он только что оговорился, или нет? «Значит, прекрасных животных калечить нельзя, а учеников можно!» Но вслух Джим не решилась это сказать. Она со страхом посмотрела на мастера и все еще думала, что он шутит. «Ты не переживай. Сам же заметил, перед нами не взрослая особь, а еще дитя. Ты для нее не представляешь никакой ценности. Разве только в виде игрушки. Кстати, это Гросса, самка, и она сытая. Ну что, готов?» – спросил диер грамм с усилием дергая на себя застежку ошейника и обеспокоенно добавляя. – Главное, не давай себя сживать. – Я не готова. Пребывая в ужасе от предстоящего события, тоже оговорилась Джим, как во сне наблюдая, как цепь падает к ногам мастера. Сам Диер-де-Грамм отошел немного в сторону и кивнул, как бы поощряя ее к дальнейшим действиям. «Я не готова!» – прокричала Джим, в панике наблюдая, как Гросса подтягивается, встряхивается и довольно урчит. «Я не готова!» – прошептала наконец Джим, осторожно делая несколько шагов назад. Гросса, видно, совсем ошалела от такого счастья. Она недоверчиво посмотрела на своего мучителя, грозно прорычала свое утробное «Вау!» Перевела взгляд на Джим и даже зажмурилась от удовольствия. Ну, по крайней мере, так казалось со стороны. И когда Джим начала двигаться, сладко облизнулась. «Глазам не верю! Она облизнулась! На меня облизнулась!» Мелькнула в голове Джим. Гросса сделала несколько крадущихся шагов, пригибая голову все ниже и ниже внимательно наблюдая за каждым ее движением. Вот Джим сделала крохотный шажок назад, и зверь припал к земле, ощетиниваясь всеми пластинами и готовясь к прыжку. Мастер что-то очень тихо сказал, и в то же мгновение Гросса сорвалась с места. — Я не готова! — загласила Джим во всю мощь легких, улепетывая со всех ног от преследующего ее зверя. За спиной она слышала его дыхание и утробное «Вау!» и старалась бежать еще быстрее. Как только Гросса бросилась преследовать Джим, диер помчался следом, чтобы быть как можно ближе. «Немедленно соберись!» кричал он вслед своей ученице. «Ты можешь!» «А что можешь-то?» В голове Джим бились две мысли. «Хоть бы не сбилось дыхание!» и ни в коем случае не бежать по прямой. Она резко меняла направление, и зверь пробегал мимо, недовольно урча и пытаясь зацепить ее лапой. Признаться, несколько раз у него все же получилось это сделать. Куртка выглядела плачевно. Кожа на ней была разодрана в нескольких местах и свисала клочьями, но сама Джим не пострадала. «Видно, и правда играет». Диердеграмм постоянно находился в поле зрения Джим, но оставался немного на расстоянии, внимательно наблюдая за ними. Что он хотел увидеть, он сам не очень понимал. Зачем он привел такое странное животное? Были подозрения, которые мог подтвердить только этот зверь. Вот Джим снова сделал обманное движение в сторону и вдруг остановилась. Казалось, она поняла, что бегство – это не выход приняла какое-то решение и стояла, терпеливо ожидая, когда Гросса развернется и направится к ней. И тут произошло что-то странное. Джим стояла справа от дерева. К ней на полной скорости приближалась Гросса, урчав в предвкушении. И вдруг Джим пропала на глазах изумленного мастера. Он видел, как Гросса переместила взгляд влево, как будто проследив ее движение и готова была развернуться и продолжить преследование, но опоздала лишь на мгновение. Джим вынырнула из ниоткуда и бросилась на Гроссу. Обхватила ее шею руками, и они вместе покатились по земле. диер грамм не в силах был поверить в то, что только что увидели его глаза. Девчонка спокойно перемещается в подпространстве, при этом, кажется, сама не понимает, что делает а в это время по саду разливался звонкий смех Джим вперемешку с жутким «Вау!» пойманного зверя. Она каталась с грозой по траве и изо всех сил пыталась увернуться от ее шершавого мокрого языка. Животное довольно урчало и тщательно вылизывало лицо своей игрушки, видимо, не собираясь с ней расставаться. Магистр бегом направился к ним, остановился рядом, с интересом наблюдая за умилительной картиной. Потом тихо проговорил. «Ну и что мне делать с этим ребенком?» Джим сразу стала серьезной. Требовательно оттолкнула от себя Гроссу. Поднялась на ноги, подошла к мастеру и вдруг порывисто бросилась к нему на шею. «Спасибо! Спасибо!» Отстранилась и заглянула ему в глаза. «Она...» «Такая душка!» И вдруг засмущалась своего порыва. Отступила от мастера, даже сама поправила на нем одежду. Если бы кто-то в этот момент мог видеть лицо Диер-де-Грамма, строгого мастера по самообороне, он бы долго подбирал подходящие слова, чтобы описать его лицо и те чувства, что на нем проявились. «А можно я сама ее отведу?» спросила Джим, заглядывая в глаза остолбеневшего наставника. диер грамм кивнул, не в силах что-либо выговорить. — Тогда я пойду? — поинтересовалась она. Снова кивок. — Ну, тогда ладно. Мастер еще долго провожал взглядом тонкую фигурку Джим и идущую рядом с ней Гроссу. Потом повернулся и направился в сторону жилого корпуса. Ему срочно надо было с кем-нибудь поговорить. Пожалуй, пойду сразу к Адагелию. Вот кто наверняка сможет разобраться с тем, что происходит. Ни Джим, ни диер ни Гросса. Никто не смог почувствовать, что в саду присутствует зритель».